Пока Николай Федорович знакомился с принесенными бумагами, лейтенант сидел на стуле и, теребя застежку планшета, ожидал, когда следователь удовлетворит свое любопытство. Мошкин не торопился отпускать эксперта, допуская, что ему еще могут потребоваться пояснения лейтенанта. На знакомство и просмотр документов ушло несколько минут. Прочитав заключение... Николай Федорович, наконец, поднял глаза на лейтенанта. Тот встал со стула и спросил. «Я могу быть свободен?» «Да, мне пока ваша помощь не нужна. Спасибо, вы свободны. А если понадобится ваша помощь или консультации, то я найду вас». «До свидания, товарищ полковник». Лейтенант, взяв планшет, направился к двери. «Всего доброго». Попрощался Мошкин, и вновь его внимание сосредоточилось на документах. Он отобрал из всего многообразия фотографий ту, где лицо убитого было изображено крупным планом. Ее следовало размножить и раздать сотрудникам. Возможно, она поможет установить личность убитого. Только что полученные отпечатки пальцев Нужно было отнести в лабораторию к дактилоскопистам для идентификации. Нужно было вести поиск не только в своей картотеке, но и сделать запрос в центральную. Для организации целенаправленного поиска нужно также размножить фотографию убитого. Предстоящую работу облегчало то, что лейтенант вложил в конверт и саму фотопленку. Взяв с собой отпечатки пальцев и негативы, Мошкин направился в картотеку. По пути он зашел в фотолабораторию, где отдал фотопленку для тиражирования нужных фотографий. В картотеке Николай Федорович организовал идентификацию отпечатков пальцев еще быстрее. Начальника не было, но его заместитель, капитан Зарубин, Отнесся к поставленной задаче с пониманием дела, обещая сразу же приступить к поиску. Провести соответствующую работу со своими, зарегистрированными в нашей картотеке отпечатками пальцев, просто. Сегодня к вечеру я смогу совершенно точно сказать, был ли у нас зарегистрирован хозяин этих отпечатков или нет. Виктор Тимофеевич... «А как долго ждать ответа на запрос в центральную картотеку?» «Мне приходилось неоднократно обращаться к ним с подобными запросами, и, как правило, ответ приходил дней через пять, от силы 6. Жаль, что ожидать придется почти неделю, но другого выхода у нас просто нет. Товарищ полковник, я, как только мне станет хоть что-нибудь известно, обязательно сообщу вам». «Спасибо. А я только что хотел просить вас об этом. При любом результате поставьте меня в известность. Я ежедневно в конце рабочего дня у себя в кабинете». Николай Федорович отдал отпечатки пальцев капитану, встал со стула и направился к двери. Уже на пороге, взявшись за дверную ручку, он обернулся и сказал Зарубину, «Желаю удачи, капитан». Если вы найдете хозяина этих отпечатков, то окажете большую помощь в раскрытии убийства. Спасибо за пожелание. Будем искать, товарищ полковник. Будем искать. Надеюсь. Открыв дверь, Мошкин вышел из картотеки и направился к себе в кабинет. В коридоре было пустынно, он шел не торопясь, раздумывая об убийстве. Расследование складывалось не так удачно, как бы хотелось ему. Определенные трудности с установлением личности погибшего оттягивали поиск убийцы. Нужно было ускорить, активизировать поиск, но этому мешали объективные причины, и они-то усложняли и без того тупиковую ситуацию. От невеселых мыслей его оторвал повстречавшийся в коридоре капитан Скребнев. Ответив на его приветствие, Мошкин пригласил Алексея Ивановича к себе, чтобы совместно обсудить план действий по раскрытию убийства. Взяв отпуск, Александр первые 10 дней затратил на то, чтобы подделать домашние дела, которые запустил за последние месяцы. Вопрос О поездке в Воронеж к Егору Митрофанову был им женой решен положительно. Светлана с пониманием отнеслась к душевному порыву мужа. Да и самой ей хотелось посмотреть на места, где прошли ее самые счастливые девичьи годы. Поехать решили под выходные дни с таким расчетом, чтобы Митрофановы наверняка были дома. Александр, не торопясь, подготовил машину, заменил масло, фильтр, долил тормозной жидкости в систему, а напоследок хорошо промыл кузов с автомобильным шампунем. Светлана взяла с собой в Воронеж нехитрый подарок – двух гусей и несколько банок с соленьями и домашним вареньем. Собравшись в дорогу, не забыли попросить соседей, с которыми они были в особенно хороших отношениях, присмотреть за домом и взять на попечение имеющуюся на подворье живность. В путь тронулись рано утром с таким расчетом, чтобы у Егора быть к десяти часам дня». До Воронежа было немногим более трехсот километров, и Александр рассчитывал проделать это расстояние за 4-5 часов неторопливой езды. Весна уже полноправно вступила в свои права. На возвышенных местах и южных склонах снег полностью сошел и только на обочинах и в лесных полосах еще лежал тонким рыхлым слоем. Асфальт был сухим, но обилие выбоин на проезжей части не позволяло вести машину на предельной скорости. Светлана находилась в приподнятом настроении и оживленно рассказывала ему о последних деревенских новостях, о покупках, которые она планировала сделать в городе. Сосредоточив все свое внимание на дороге, Он, тем не менее, поддерживал беседу, изредка вставляя короткие предложения или задавая уточняющие вопросы. На дорогу ушло, как и предполагал Александр, без малого пять часов. Домик Егора отыскали не сразу, дважды пришло справляться у горожан. Но в конце концов, проехав через весь город, отыскали его в северном микрорайоне, Жили Митрофановы почти на самой окраине города, в стандартном, недавно выкрашенном щитовом домике. Перед домом находился небольшой палисадник, где виднелись холмики тщательно укрытых на зиму кустов роз. Высокие железные ворота, ведущие во двор, были тщательно выкрашены, как и сам дом, в светло-голубой цвет. Александр остановил своего «Жигуленка» в двадцати сантиметрах от ограды-полисадника. Если бы немногоэтажные дома, подступившие вплотную к частным домам, то невозможно было бы поверить, что Митрофановы живут в областном центре. От длительного сидения в одной позе занимали все члены, и супруги Неретины с удовольствием выбрались из машины. «Вот и приехали», — сказал Александр и прикурил сигарету, которую только что извлек из пачки. «Приехать-то приехали, а вдруг дома никого нет», — предположила Светлана и зябко побела плечами. После тепла кабины воздух улицы казался особенно сырым и холодным. «А вот мы сейчас посмотрим, есть ли кто дома или нет». Александр глубоко затянулся и, обогнув стоящую машину, направился к калитке. Она оказалась незапертой, и, дважды стукнув щеколдой, супруги Неретины прошли во внутренний дворик. Вся его площадь была заасфальтирована. Вплотную к дому примыкали гараж, большая теплица, сплошь затянутая полиэтиленовой пленкой – в которой ярко светились около десятка ламп дневного света. Свернув за угол дома, они поднялись на высокое резное крылечко. Александр глазами отыскал кнопку звонка, но звонить почему-то не торопился. «Ну чего ты мнешься? Или боишься?» — не выдержала Светлана. «Сейчас позвоню, вот только сигарету докурю». Они постояли еще минуты-две, и только отбросив окурок в сторону, Александр силой утопил квадратную кнопку звонка. Буквально вслед за этим послышались шаги, и в распахнутой двери появилась миловидная белокурая девушка. — Здравствуйте! — поздоровался Александр. — Здравствуйте! Вам кого? — слегка смутившись спросила она. — Здесь живет Егор Митрофанов. «Да, здесь. Проходите, пожалуйста. Папа дома». Нелестины поднялись на ступеньку и, оставив обувь в коридоре, прошли вслед за девушкой в дом, где слышался шум работающего телевизора. После того рокового дня жизнь Архипова пошла совершенно по другому руслу. На следующий день всех девятерых повели в баню, и переодели в красноармейское обмундирование, почти новые, но без знаков различия. Из сарая всех прошедших проверку перевели в барак, где было тепло, и на каждого имелось постель. Кормить состоявшихся убийц стали не объедками от стола немецких солдат, но и не наравне с ними. Передвигаться поодиночке им было запрещено – Везде ходили только строем. Воинских знаков различия не было. Но на рукаве шинели каждый носил белую повязку. Командовал ими немецкий унтер-офицер, немного знающий русский язык. В сложившейся ситуации знание немецкого очень пригодилось Архипову, и немец командовал взводом в основном через него. Оружие им пока не доверяли. После выдержанного накануне экзамена им дали два дня на то, чтобы они обустроились на новом месте и привели себя в порядок. Эта небольшая передышка была большинству из них как нельзя кстати, а потом началась их работа, если то, что они творили, можно назвать таким хорошим словом. Немцы заставляли предателей в основном выполнять карательные акции против военнопленных, а они, как правило, носили массовый характер и были практически ежедневными. Кто из них не выдерживал ужасного ритма кровавых оргий, тот с пулей в затылке навсегда исчезал во враге. На деле получалось, что проверку быть убийцей он проходил чуть ли не каждый день. Архипов ежедневно так работал молотком, что порою было трудно поднять утром уставшую руку. Со временем их взвод пополнился, и в нем было в среднем около 20 человек. Эта цифра не была постоянной по известной причине. Целый месяц немцы только и знали, что заставляли их убивать и убивать своих соотечественников. Руки каждого были в буквальном смысле по в крови. Архипов уже не ощущал в своей душе сочувствия или жалости к невинным жертвам. Для него лишить человека жизни стало обыденным делом. Через месяц, прежде чем выдать всему взводу изменников оружия, их по одному вызывали в домик к обер-лейтенанту, где с каждого сняли отпечатки пальцев, и взяли подписку о сотрудничестве с немецкой администрацией. На каждого было заведено личное дело. В своем деле Архипов увидел фотографии, на которых он с молотком запечатлен на фоне убитых им военнопленных. Там же были и документы, которые у него изъяли при пленении. Сергей в душе побаивался визита к оберлейтенанту не ожидая от него для себя ничего хорошего. Но с Архиповым офицер был приветлив и не только предложил стул, но и угостил ароматной египетской сигаретой. «Я наслышал о твоей старательности и исполнительности. Мы, немцы, видим в тебе человека, который будет преданно служить нашему фюреру и Великой Германии. Я сам видел...» Как мастерски ты работал молотком, крушать черепа своим бывшим товарищам. Притворяться так просто невозможно. Я доволен тобой. Думаю, что ты не подведешь меня и впредь.